Детство Тома. Глава вторая. Прошло несколько лет. В ту пору Лондон насчитывал уже 15 столетий своего существования и для того времени был большим городом. В нем числилось слишком 100 тысяч жителей. Улицы были узкие, кривые и грязные, особенно в той части города, где жил Том Канти, недалеко от Лондонского моста. Дома большей частью были деревянные, причем второй этаж выступал над первым, а третий над вторым, так что чем выше становились дома, тем они больше раздавались вширь. Остовы домов строились из толстых крест-накрест сложенных балок. Промежутки закладывались прочным строительным материалом и покрывались штукатуркой, а самые балки красились, смотря по вкусу владельцев, в красную, синюю или черную краску, что придавало домам очень живописный вид. Окна делались узкие, рамы с мелким косым переплетом и такими же мелкими стеклами отворялись наружу на петлях, как двери. Дом, в котором жил отец Тома, помещался в грязнейшей трущобе, именуемой Оффалькорт, за Пудин Кленом. Это была небольшая, полуразвалившаяся лачуга, битком набитая бедняками. Семейство Канти занимало комнату в третьем этаже. В углу у отца с матерью было прилажено нечто вроде постели. Что же касается Тома, его бабушки и двух сестер — Бетти и Нани, то они не были так ограничены в своих владениях, как супруги Канти. В их распоряжении оставался весь пол, и они могли спать, где им заблагорассудится. Им же принадлежали обрывки двух-трех одеял и несколько охапок старой полузгнившей соломы. Но при всем желании этот хлам никак нельзя было назвать постелями. На день все это сваливалось куда-нибудь в угол, в одну общую кучу, а на ночь разбиралось младшими членами семьи для спанья. Бетти и Нани были пятнадцатилетние девочки, близнецы-подростки, добрые, но изумительно грязные и оборванные, и при том круглые невежды. Точь в точь такая же была их мать. Зато отец с бабушкой были сущие дьяволы. Они напивались при всяком удобном случае, и пьяные вечно дрались между собой или с кем придется. И пьяные, и трезвые оба только и делали, что ругались. Джон Канти жил воровством, бабушка — нищенством. Из детей они сделали нищих, хотя при всем желании им не удавалось сделать из них воров. Среди отребья, наполнявшего дом, жил старый добряк-священник, отставленный королем от службы с пенсией в несколько фартингов. Он часто зазывал к себе ребятишек и потихоньку наставлял их добру. Таким образом, отец Андрю выучил Тома грамоте и немного латыни он охотно выучил бы и девочек, чему мог, но те наотрез отказались учиться, боясь своих подруг, которые, само собой разумеется, подняли бы их на смех за такую нелепую затею. Весь Оффалькорт был в сущности таким же вертепом, как и жилище семейства Канти. Пьянство, брань, буйство и ссоры повторялись здесь изо дня в день, не прекращаясь ни днем, ни ночью. Пробитые головы ни для кого не были в диковинку, как был не в диковинку и голод. И однако Том не был несчастным ребенком. Правда, иной раз ему приходилось очень круто, но он этого не сознавал. Всем мальчикам о Фолькорта жилось не лучше, и Том думал, что это в порядке вещей. По вечерам, когда мальчик возвращался с пустыми руками, он уже знал наперед, что отец непременно изругает и отколотит его, да и бабушка не даст ему спуску. Он знал, что ночью, когда все уснут, его вечно голодная мать проберется к нему в темноте и сунет ему потихоньку черствую корку или какие-нибудь объедки, которые она, урвав от себя, приберегла для него несмотря на то, что уже не раз попадалась в такого рода изменнических поступках и терпела за это нещадные побои от мужа. Нет, Том далеко не был несчастлив. Он даже довольно весело проводил время, особенно летом. Он просил милостыню ровно настолько, чтобы избежать побоев, так как законы против нищенства в то время были очень строги, а наказание тяжкие. Большую часть времени он проводил, слушая чудные рассказы отца Андрю, старинные легенды о великанах и феях, о карликах и чародеях, о волшебных замках и о могущественных принцах и королях. Голова мальчика была полна всех этих чудес, и часто по ночам, лежа в темноте на жесткой соломе, измученный, усталый, голодный и избитый, Он забывал боль и горе, уносясь воображением в волшебную страну роскошных дворцов, населенных великолепными принцами. Понемногу им овладело страстное желание, преследовавшее его днем и ночью, желание во что бы то ни стало увидеть собственными глазами настоящего принца. Он попробовал даже заговорить об этом со своими приятелями, о фолькортскими мальчишками но те только подняли его насмех, и Том никогда и никому больше об этом не заикался. Он часто зачитывался старинными книгами священника и просил доброго старика растолковать ему непонятные места. Мало-помалу чтение и постоянные мечты произвели в нем заметную перемену. Он стал стыдиться своих грязных лохмотьев, и у него появилось желание – одеваться опрятнее и лучше. Правда, он по-прежнему охотно играл и валялся в грязи, но теперь, плещась и болтаясь в темзе, он делал это не только ради забавы, но еще и потому, что эти купания делали его чище.